Глава 16. Воскресенье, 10 марта. Ты идешь через стонущий лес у Тарговиста и любуешься его красотой. Великолепные деревья вытянулись по обе стороны дороги, ведущей на юг, дороги, по которой движутся турки. Молодой лес. Ему всего несколько дней, и тем не менее в нем 20 тысяч деревьев. Ты обхватываешь ствол одного из них, и кончики твоих большого и среднего пальцев сходятся. Порывы ветра, играя листвой этого леса, проносятся по нему нелегкими вздохами, а душераздирающими воплями. Двадцать тысяч молодых деревьев, и все посажены недавно. Никогда тебе не приходилось наблюдать предсмертную агонию стольких людей сразу. От этого зрелища... У тебя появляется легкость в мыслях и кружится голова. Ты поднимаешь глаза к верхушкам деревьев, где ждут прихода Мохаммеда II, посаженные на кол враги дорогого Влада, реальные и воображаемые. Мужчины, женщины и дети, мертвые и умирающие, румыны, турки, немцы, болгары и венгры. Лес этот неподвижен. Громкие стоны наполняют воздух, но ветки колышутся лишь слегка или не колышутся вовсе. ибо жертвы знают, какая невыносимая боль пронзает их при малейшем движении. Для каждого из несчастных кошмар длится уже целую вечность, с того времени, когда длинный, но не слишком острый кол вгонялся глубоко в прямую кишку или во влагалище, или в горло, или его вонзали в живот, а потом, подняв жертву, мужчину, женщину или ребенка, на этом коле в воздух, втыкали его в землю вдоль дороги. У тех, кому повезло, кончик кола быстро находил жизненно важный орган или артерию, и смерть спасала их. Ты проклинаешь их слишком скорую, тихую, благословенную смерть. Но у скольких других кол движется медленнее, резкими толчками, безжалостно пролагая мучительный путь через внутренности, когда под весом тела он неумолимо ползет вниз, иногда наступает своего рода передышка, Это бывает, когда кол упирается в кость и останавливается. Тогда надо избегать малейшего движения, даже самой слабой дрожи от боли, но страшнее всего ветер. Ты слышишь тихий плач прямо над твоим правым плечом. Безумные от боли глаза молодой девушки умоляюще смотрят на тебя сверху. По-видимому, воткнутый в нее кол наткнулся на что-то, и это не пускает его дальше. Глаза молят о помощи. Ты улыбаешься. Да, ты поможешь. Ты берешься за кол и изо всех сил трясешь его. Тебя вознаграждает хриплый, безумный вопль, когда ее тело неожиданно опускается вниз на три дюйма. По колу льется кровь, она струится по твоей руке. Ты облизываешь пальцы. Кэрол проснулась и бросилась в ванную комнату, не в силах остановить рвоту. «Эти сны!» сегодняшний был самым ужасным. Что с ней случилось? Господи, молю тебя, эти сны, когда же они прекратятся?» Она уже чувствовала себя лучше, хотя мысль о сновидении вызывала у нее тошноту. У них кончилось молоко, и она пошла в Стэн-маркет, чтобы купить большую бутылку, и вот она стоит у прилавка, не замечая, что из вощенной бутыли, которую она держит в одной руке, капает молоко, а другая ее рука сжимает пятидолларовую бумажку вместе с коробкой пончиков. Она стоит и, не отрывая глаз, смотрит на выставленную на прилавке местную бульварную газету. У нее становится сухо во рту, когда она видит заголовок на всю первую полосу лайт. Всемирно известный ученый оставляет свое состояние самому себе. О, Боже, этого не может быть. Она бросила все на прилавок и схватила газетку, Моля Бога, чтобы это оказалось простым совпадением, еще одной уткой, на которой так падка лаятся ее сенсациями о привидениях, колдунах и мирских чудовищах. Читайте статью на странице 3. Было напечатано в нижнем правом углу. Дрожащими руками она раскрыла газету. Господи, не дай этому случиться! Но ее молитва осталась без ответа. Она чуть не закричала, когда увидела подпись Джеральд Беккер. Все это читают. Обратилась к ней рыжеволосая женщина за прилавком, жуя жвачку. «Надо было заказать вдвое больше экземпляров. Они так хорошо раскупаются!» Кэрол почти не слышала ее. Она увидела фамилию хенли в первой строчке и слово «клон» во второй. Она судорожно прижала газету к груди, и ноги понесли ее к двери. «Эй!» — окликнула ее женщина. «Вы забыли?» кэрл с трудом произнесла «оставьте себе сдачу» и, выскочив из магазина, бросилась к машине. Она должна приехать домой, показать Джиму газету раньше, чем это сделает кто-нибудь другой. Часть через центр Монро Кэрол снова и снова повторяла «Как? Как Беккер обнаружил это? Как?» Въехав на подъездную дорожку, она обижала дом и раздвинула рододендроны. Верхняя крышка люка была закрыта. карл подняла ее и в ужасе увидела, что пакет исчез. Там, куда она положила его, на песке осталась вмятина, А самих дневников не было. Она вбежала в дом. Джим сидел в мягком кресле. Ее словно ножом резануло по сердцу, когда она увидела его бледное, потрясенное лицо. Кто-то оставил это на крыльце, сказал он, поднимая экземпляр «Лайт». — О, Джим! Как это случилось, Кэрол? Спросил он, глядя на нее с такой мукой, что ей хотелось плакать. — Джим, это не я. — Так как же Беккер получил этот материал? В его статье есть абзацы, слово в слово, повторяющие письмо Хенли мне. Как это могло случиться, если записи, по твоим словам, были сожжены? Пронзительно зазвонил телефон. Аппарат стоял у локтя Джима, но он и не подумал снять трубку. Когда Кэрол направилась к аппарату, он сказал, оставь его в покое. Это просто какой-нибудь репортер из ежедневных нью-йоркских газет, который хочет узнать, правда ли то, что написано в лайт. — о Положение было ужасным и становилось все хуже. Ты не ответила на мой вопрос, кэрл как? Потому что на самом деле я их не выбросила. Джим медленно встал с кресла. Что? Я... я только сказала тебе это, чтобы ты не искал их. В действительности я спрятала их в водопроводном люке, но до... он сделал два шага к ней, то есть солгала мне, что выбросила их. Да, видишь ли, он подошел ближе. Глаза его сейчас пылали гневом, были почти безумными, а проклятый телефон все звонил и звонил. Ты солгала тогда, но сейчас ты говоришь правду? Да. На его лице была написана такая ярость, что она испугалась. А откуда я знаю, что ты не лжешь теперь? Потому что я не стала болгать Но ты уже солгала! Он поднес заголовок, напечатанный в лайт, к самым ее глазам и закричал... Прошу настоящую карл Невин Стивенс стать и сказать мне, почему она так поступила со мной. Кэрол больше не могла сдерживаться. Она зарыдала. Но, Джим, я здесь ни при чем. Это несправедливо. Телефон перестал звонить. Что ж, с этим, по крайней мере, согласимся, — сказал он более мягко и показал на газету. Я знаю, что ты не имела такого намерения, но тебе придется чертовски много объяснить мне. Она рассказала ему все, начиная с того, как прошла дневник и кончая тем, как спрятала записи в водопроводном люке, и на следующее утро поведала ему выдуманную историю. «Как я хочу сейчас, чтобы они действительно были сожжены!» — воскликнул Джим. — Я тоже. — Ох, ты не знаешь, как я хочу этого, но они принадлежали тебе. Мне казалось, я не вправе уничтожать их. — Да, они принадлежали мне. Он вздохнул. — Пожалуй, я пойду в особняк на какое-то время. — Не надо! — воскликнула она, когда он повернулся и направился к двери. — Не убегай от этого! Мы сможем справиться вместе! — Я уверен, что сможем. Я ни от чего не убегаю. Просто мне нужно немного побыть одному. Всего несколько часов. Мне нужно подумать, как вести себя в этих условиях. Он постучал себе по лбу. — Продумать здесь! После этого мы встретим то, что предстоит вместе, если ты все еще со мной. Ты знаешь, что я с тобой. Его лицо походило на неподвижную маску. Хорошо, увидимся позже. И он вышел и зашагал по подъездной дорожке. Глядя ему вслед, Кэрол чувствовал себя так, будто вокруг ее шеи стягивается петля. Это целиком и полностью ее вина. Боже мой! Как она могла втянуть их в подобную историю, и как им удастся выбраться из всего этого?» За ее спиной снова зазвонил телефон. Билл сидел в своем кабинете и пил вторую чашку кофе, просматривая «Санди Таймс». Это время дня было его любимым. Мальчики были заняты завтраком, и в приюте царила тишина. Он отслужил раннюю мессу в церкви Пресвятой Девы из Лурда, и теперь у него оставалось немного времени для себя. Сегодняшнее чтение газеты доставляло ему особенное удовольствие, потому что в разделе «Новости за неделю» было полно информации о предстоящих через два дня первичных выборах в Нью-Гэмпшире и рассказывалось, как Маккарти брал верх над президентом Джонсоном. Правда, никто не предполагал, что он действительно сумеет победить теперешнего президента, но если он добьется приличных результатов, Это может оказать влияние на дальнейший ход избирательной кампании и, возможно, на позицию демократов относительно войны, когда они соберутся на конференцию. Билл вздохнул и посмотрел в окно. Больше, чем когда-либо. Ему хотелось быть в Нью-Гэмпшире в ближайшие 72 часа. Но этого не случится. И он не сумеет побывать на других первичных выборах, если не решится написать письма в Духовное управление Нью-Йорка и Мэрилэнда. Он вставил лист бумаги в старую пишущую машинку «Олимпия» серого цвета, которую родители подарили ему по окончании средней школы, и начал стучать на ней. Он уже заканчивал первое письмо, когда его прервал робкий стук в дверь кабинета. — Отец Райан. Это была сестра Мириам. — Что, сестра, что-нибудь случилось? — Даже не знаю, как сказать. Сестра Мириам держала в руках свернутую газету, и вид у нее был на удивление таинственный. «Как звали вашего друга, который приходил сюда несколько недель назад, того, кто хотел просмотреть документы, не Стивенс ли?» «Совершенно верно, Джим Стивенс». «Это тот, кто унаследовал состояние Хенли?» «Да, тот. Почему вы об этом спрашиваете?» «Я хочу, чтобы вы знали, святой отец». «Я не из тех, кто регулярно читает подобного рода издания», — сказала она, развертывая газету и протягивая ему. «Но в этой газете говорятся очень странные вещи о вашем друге и докторе Хенли». Билл взял газету и нахмурился, увидев «Экслибрис Лайт», пресловутое левое ухо и ее девиз «Новостям, которые прячутся от дневного света, не скрыться от света лайт». «Лайт-свет» — английский. Сестра Мириам была образцовым членом благотворительной организации «Монахинь», но она увлекалась журналами, печатавшими сплетни и бульварными газетенками. «Лайт» была одной из худших образцов последних. «Здесь пишется о Джиме Стивенсе спросил он, открывая страницу 3. «По-моему, они именно его имеют в виду». Билл проглядел первый абзац и увидел имена Джима, Родерика Хенли, и упоминание Монро и Лонг-Айленда. Статья оказалась длинной. — Можно я верну вам газету позднее, сестра? — Разумеется, — ответила она заговорщицким тоном, несомненно считая, что обратила его в свою веру. После этого она ушла, оставив его один на один слайд. Спустя 15 минут Билл закончил чтение статьи и, встав, принялся взволнованно ходить по комнате. Он был потрясён Бред собачий, все это бред собачий, и ничем другим быть не может. Но у газеты должен быть совершенно неопровержимый источник, чтобы осмелиться напечатать такое. Иначе Джим подал бы в суд, и этой газетенке пришлось бы выложить в качестве штрафа все свои средства до последнего цента. А потом он вспомнил звонок кэрл на прошлой неделе, ее слова о том, как сильно Джим расстроился, выяснив, кто его мать. Надо думать, если то, что написано в статье, правда, у него и матери-то не было, а также и отца. Что я говорю? Конечно, это неправда. Как такое может быть правдой? Это просто научная фантастика. Но ведь Джим во вторник был ужасно подавлен. Боже, — подумал Билл, — видел ли уже Джим эту статью? Билл не желал первым говорить ему о ней, но хотел быть рядом, если Джиму понадобится друг. А ему понадобятся друзья, если крупные газеты и телевидение ухватятся за эту историю. А как же Кэрол? Она, вероятно, страдает не меньше Джима. Он набрал номер их телефона, но номер был занят. После еще трех неудачных попыток Билл понял, что ему нужно отправляться в Монро. Что-то подсказывало ему, что он будет там нужен. Начало воскресного собрания запаздывало. Брат Роберт... Еще не появился, если он вскоре не придет, начать вместо него попросит кого-нибудь другого. Грейс надеялась, что никто не предложит ей выступить. Она не знала, что нужно говорить. Грейс оглядела зал, где люди переговаривались, сбившись в небольшие группы. Казалось, избранные чего-то ждут. Мартин выглядел бледнее, чем всегда, и был особенно нервозен. Она сама чувствовала нервное напряжение и видела его в глазах других. Только странный мистер Вейер не поддавался этому настроению. Он сидел один в заднем ряду, на том же месте, что и в среду, и смотрел куда-то в пространство. Внезапно вбежал брат Роберт. Глаза его лихорадочно блестели, он размахивал газетой. «Вот оно!» — прокричал брат Роберт, поднимая газету над головой. «Знак, которого мы ожидали! Он подан!» Он пробежал мимо нее в переднюю часть зала. аура Мира и покоя, всегда сопутствовавшие ему, исчезло. Когда он всходил на кафедру, движения его были резкими. Его обычно мягко глядевшие карие глаза сверкали в флуоресцентном освещении. Он излучал нервную энергию, когда начал креститься, не дожидаясь, пока избранные усядутся. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Благословляю собравшихся! Друзья, нас всех Святой Дух коснулся особенным образом!» Нам выпало благоволение узнать о воплощении духа зла, родителя лжи, антихриста, который сведет на нет весь труд Сына Божьего, его последователей и его церкви, который погрузит мир в вечную тьму. Мы ощущали его присутствие, но мы не знали, в каком обличье он появится. Брат Роберт поднял первую полосу газеты. Грейс узнала Илайт. «Теперь мы знаем». То, что рассказано на этих страницах, фантастично, невероятно. Я уверен, эта история будет воспринята как бред сумасшедшего и из-за фантастичности ее содержания, и из-за дурной репутации листка ее напечатавшего. Но разрешите мне сказать вам, друзья, рассказана правда. Почему я это знаю? Потому что сегодня утром, когда я проходил мимо газетного киоска на углу, меня посетил Святой Дух. Он обратил мое внимание на заголовок, побудил меня взять газету и прочитать ее. И когда я читал эту статью, я знал, что в ней каждое слово — правда». Брат Роберт свернул газету и стал стучать ее по ладони, продолжая говорить, «Пути Господни неисповедимы, когда Он творит чудеса. Он позволил, чтобы сын его Иисус родился в семье бедного плотника». Он позволил блуднице Марии Магдалине утешить его сына, когда тот нес крест на Голгофу. И он выбрал длинную клеветническую газетенку, чтобы показать своим избранным, кто антихрист. Лайт рассказывает историю ученого, который с типичной самонадеянностью, свойственной всем ученым, считающим жалкий человеческий мозг, способным раскрывать тайны природы, созданной Богом, решил сам сыграть роль Бога. Этот человек посягнул на предначертанный всевышним способ воспроизведения рода человеческого и в наглой попытке узурпировать силу Господню вызвал к жизни нечто мерзкое. Этот ученый взял частицу собственной плоти и вырастил из нее другое человеческое существо, но назвал это существо клоном, точной копией самого себя. Да, он сыграл роль Бога, создав по образу и подобию своему другое существо. Грейс онемела от удивления, как такое оказалось возможным. Она посмотрела туда, где сидел мистер Вейер, и заметила, что впервые после своего появления здесь он проявил интерес к тому, о чем говорилось, очень большой интерес. Подавшись вперед, он не отрывал глаз от брата Роберта. Но вы спросите, какое отношение это имеет к Антихристу? Допустите Святого Духа в свой разум, как это сделал я, и вы увидите, что существо, созданное в результате этого богохульного эксперимента, не человек. О, он может иметь вид человека, вести себя как человек, говорить как человек, но он пуст, у него нет души, нет души. Откуда он мог получить душу? Он не обычный смертный, рожденный мужчиной и женщиной, и поэтому обладающий душой, нет, он просто набор клеток, дарованных ему ученым, играющим роль Бога. А будучи таковым, он представляет собой прекрасное вместилище для сатаны. Дух зла поселился в его не имеющем души теле и готов лишить человечества спасения, дарованного ему Иисусом Христом. Избранные разразились криками изумления, испуга. Грейс молчала. Она обхватила себя руками, пытаясь, защититься от ледяного холода постепенно пронизывавшего каждую клеточку ее тела прикиньте хорошенько продолжал брат роберт месяц назад святой дух оповестил нас о появлении антихриста мы ощущали его отвратительное присутствие согласно этой статье сегодня исполнилось четыре недели со дня гибели этого ученого в авиационной катастрофе сегодня как раз месяц В авиационной катастрофе эти слова вызвали у Грейс какое-то смутное воспоминание. Ощущение холода становилось все настойчивее.